не только антигуманно, но и опасно. Исторических примеров тому в России достаточно. Только попробуйте раскритиковать политика, уличить его в мздоимстве и уравстве, а еще пуще всадить его в тюрьму за то, что награбил приют и убил нескольких бабушек, и вот тогда в сердцах людей поднимается сочувствие, жалость к этому мерзавцу и острое желание избрать его губернатором. Как только вы напустите на лялик мор, любовь к нему утроится. А к чему это приведет, неизвестно. И не исключено, что через год-два какая-нибудь лялька станет у нас президентом. Так что Минс придумал способ безболезненный, хоть очень обидный для ляльковладельцев. Ему удалось создать аэрозоль, безопасно заполнившую околоземное пространство. Люди ничего не почувствовали, а ляльки почувствовали отвращение к людям, включая любимых хозяев. Лялька просыпалась утром, смотрела, как хозяин, потягиваясь, встает и спешит на кухню подогревать молоко для нее, любимый. Пока он суетится, лялька вдруг... Испытывает приступ нелюбви к хозяину и к его домочадцам, и к людям вообще. Такой сильный приступ что кидается в форточку и несется в густой лес, в пустыню, в горы, так чтобы не видеть опостывшие людские морды. Это была дудочка крысолова, но как бы наоборот. Ляльки шли не за крысоловым, а бежали от него и его друзей. Это массовое бегство лялик сопровождалось трагедиями, потому что хозяева убегали в леса за своими любимцами, метались по чащобам, взбирались на лавины и кричали «Лялька, иди сюда! Ляльчка! Я тебе морковку принесла! лялечка Дашенька и Машенька тоскуют по тебе!» Но никакого ответа. Лишь шуршит сухая листва. Ляльки убегают все глубже, в чащу только бы их глаза на людей не смотрели. Так завершился первый акт драмы, чуть не погубивший человечество. Но за ним, как оказалось, последовал второй акт. Потому что фирма Mitsubishi Animals, закрытая постановлением японского правительства, сменила вывеску и выдумала новую каверзу. И свидетельством тому, Совсем недавней истории в нашем великом густере. Эдик Гаврилов, недавно разошедшийся с Римкой, сидел у себя дома и думал то ли спать, то ли про мечного бешеного почитать, и вдруг в дверь позвонили. Эдик доплелся до двери и увидел, что за дверью стоит девушка в темных очках, туго закутанная в платок. — Эдуард Гаврилов здесь проживает? — спросила она. — Это буду я, — признался Гаврилов, которому понравился низкий скрипотцой голос девушки. «Холос — Холос? — спросила девушка. — Разведен. — Тянется к настоящей любви? — спросила девушка. — А то, — сказал Гаврилов, — тогда вам письмо от фирмы Митсубиси Лаверс. Письмо было написано на пишущей машинке крупным русским шрифтом. Дорогой друг, — сообщалось с ним, — мы узнали о вашей проблеме и решили помочь. Мы посылаем вам на пробу генетически выведенную идеальную любовницу и жену, добрейшее существо, вашу сексуальную мечту, Галину Уге. Познакомьтесь с ней, поговорите, и если понравится, оставляйте себе. А нам пришлите обратно подписанную вами бумагу о возвращении Южно-Курильских островов. Получение письма будем считать началом нашего доброго сотрудничества». Пока Гаврилов, шевеля губами, читал письмо, гостья сняла черные очки, сбросила платок и скромно села на стульчик в углу комнаты, прикрыв ладонями коленки. Гаврилов кинул на нее взгляд, потом посмотрел внимательно, опустился пред ней на колени и попросил руки и сердце — Я готова быть тебе идеальной любовницей и женой, — сказала Галина на пристойном русском языке, — но сначала подпиши письмо. Говорят, что в Гуслире уже появилось около сорока идеальных женщин из Японии. Они всем хороши, но ходит случай, что ревнивы. 1997 год.